Глава 16. Зант добрался до бульвара Беверли к девяти вечера. Он устал, у него основательно болели ноги, и к тому же он был пьян. В три часа ночи он стоял рядом с кинотеатром, где в последний раз видели Элизу Лебланк. Кинотеатры в такое время выглядят довольно странно, так же, как магазины и рестораны. Они кажутся чужими и отстраненными. какими возможно выглядели бы в глазах исследователей, увидевших их спустя десятилетия после заката родившейся цивилизации. Несколько часов спустя он наблюдал за домом, где Аннета Мэттисон провела свой последний вечер с подругой. Он узнал женщину, которая вышла оттуда около 7:00 утра в деловом костюме, направляясь на студию телевидения. Жанто не раз приходилось беседовать с Глорией Нейден, которая за последние 2 года основательно постарела. Интересно, подумал он, общается ли она до сих пор с Фрэнсис Мэттисон. Их дочери много раз бывали в гостях друг у друга и всегда проходили короткое расстояние в 3 квартала пешком. В этом не было ничего необычного. Они жили в хорошем районе, The Lanes, и наверняка одна из причин, по которой за дом платили семизначную сумму, заключалась в том, что здесь можно было спокойно гулять под звёздным небом. Зант подозревал, что отношения между двумя матерями стали напряжёнными, если вообще не прекратились. Когда Зои Беккер упоминала Монику Уильямс, её голос становился бесцветным. Хотя вряд ли можно было винить последнюю в том, что Сара решила подождать, пока за ней не приедет отец. Их маленькое сообщество развалилось. Когда происходит такое, ты начинаешь задавать себе вопрос почему. Ищешь виноватых и находишь тех, кто ближе всего. Зант отвернулся, когда автомобиль миссис Нейден проехал мимо него. Возможно, она его узнала, и ему не хотелось продолжать наблюдать за ней, чувствуя себя здесь столь же непрошенным гостем, как и другой мужчина, который стоял рядом с её домом, возможно, на том же самом месте 2 года назад. Он пошёл дальше. Поздно утром он оказался в Гриффин-парке, в том месте, где нашли тело Элизы. Место это ничем не было отмечено, хотя какое-то время здесь лежали цветы, и он нашёл остатки разбитого стеклянного кувшина. Он долго стоял, глядя на окутанный дымкой город, где работали, спали и лежали миллионы людей, борясь за своё место под солнцем. Вскоре после этого он первый раз зашёл в бар А чуть позже в другой. В промежутке он продолжал идти, но уже медленнее, чувствуя, что цель от него ускользает. Он ходил этим путём много раз, и всё, что это ему приносило, лишь кровь и боль. Ему до сих пор слышались голоса, которые заставили его встать и идти, когда ушла Нина, крики пропавших девочек, но на фоне дневного света и здравого рассудка Они звучали чересчур слабо, чтобы куда-либо его привести. Рубашка вылезла из брюк, и прохожие бросали на него испытывающие взгляды. Говорят, будто можно узнать полицейского по глазам. По его взгляду, который измеряет и анализирует, оценивая каждого с точки зрения подозрительности и силы, Зан подумал, что, наверное, точно так же можно узнать того, кто больше не служит в полиции. По его обессиленному виду и взгляду устремлённому в никуда. Когда-то он хорошо знал этот город, знал изнутри. Он ходил по его улицам, как один из тех, к кому местные жители обращаются во времена хаоса, как к части городской иммунной системы. Теперь всё это осталось в прошлом. Его больше не узнавали. Он лишился прежней известности, какой бы она ни была. Он был просто человеком на улице города, где мало кто ходит пешком, А те, кто ходит, поглядывали на него с опаской. Это была столь же естественная среда обитания, как и любая степь или тенистая долина, отличавшаяся от сельской местности не больше, чем долина смерти от Вермонто или Канзас одноморе. Единственное различие заключалось в людях, уставших от борьбы за существование и покрытых смогом, и такими здесь были все. Ближе к вечеру Он стоял, слегка покачиваясь, на краю небольшой улицы в Лорен-Каньоне. Когда-то рощи здесь кусты теперь выкорчевали и заменили куском тротуара, может быть, на несколько футов длиннее, чем тело Аннеты. К тому времени он уже основательно набрался, но не настолько, чтобы не заметить, что за ним кто-то наблюдает из дома через дорогу. Через несколько минут оттуда вышел человек в шортах и серой жилетке, прямо-таки весь пышущий здоровьем. "Могу я вам чем-нибудь помочь?" Нет, ответил Зант. Он попытался улыбнуться, но лицо незнакомца оставалось каменным. Впрочем, если бы Зант видел результат своей попытки, вряд ли он стал бы в чём-либо обвинять подошедшего. Мужчина принюхался. Вы пьяны? Я просто тут стою. Возвращайтесь в дом. Я скоро уйду. И всё-таки что это за штука? Незнакомец слегка повернулся, и Жанн увидел, что он держит за спиной телефон. Жанн посмотрел на него. Какая этот тротуар? Зачем он тут? От него никакой пользы. Здесь умер человек или его нашли тут мёртвым. Лицо незнакомца стало менее непроницаемым. Вы его знали? Нет, пока она не умерла. Тогда какое вам дело? Кто она была, проститутка? У Жанта перехватило дыхание. Да, смерть проституток, наркоманов и молодых чернокожих мало кого волновала, словно они были всего лишь выброшенными на улицу домашними животными. Как будто они никогда не бежали, смеясь навстречу возвращающемуся отцу или матери, или никогда не говорили первое слово, или не проводили долгие ночи в размышлениях, что же подарит им на Рождество. Мужчина поспешно отступил назад. Я вызову полицию, предупреждён. Будет слишком поздно. Возможно, вы и удостоитесь ещё одного куска тротуара. Ну, я бы не стал это однозначно утверждать. Зант повернулся и пошёл прочь, оставив незнакомцев в полном недоумении. Добравшись наконец до бульвара Беверли, он прошёл мимо Hard Rock Cafe, заправив рубашку в брюки, одёрнув пиджак. и распрямив плечи. Беспрепятственно войдя в отель Мамезон, он направился прямо в мужской туалет в баре. Там ополоснул водой лицо, и никто, кроме бармена, не мог бы сказать, что его присутствие здесь неуместно. Вернувшись в бар, он сел за низкий столик, откуда можно было видеть улицу. После многих пройденных миль он чувствовал себя на мягком диванчике так, словно сидел на облаке. Приятный молодой человек обещал принести ему пиво. Ожидая заказа, Зант смотрел на улицу, где исчезла Джозеф Эрис. Это место преступления было ещё не последним, но у него не возникало никакого желания постоять возле школы, в которой училась Карен, или рядом с домом, где когда-то жила его семья. Впрочем, на последнее место возвращаться не имело никакого смысла. Он создал его сам. И хотя оно имело к делу прямое отношение, но ничем не могло ему помочь. Ничем это не помогло ему и тогда, когда он стоял над телом человека, которого убил собственными руками, так ничего и не доказав. Дженнифер знала о том, что он совершил. Он рассказал ей об этом 2 дня спустя после того, как им прислали свитер. Их отношения из-за этого не пострадали, по крайней мере, в начале. Она поняла его поступок, примирившись со всем, кроме его ошибки. Они пытались сплотиться в общей беде, но им это не удалось. Ему некуда было деться: либо выдерживать весь ужас, свалившийся на него после исчезновения Карен, и оставаться сильным ради жены, в то же время чувствуя, будто он разваливается на мелкие острые осколки, либо выплеснуть всю накопившуюся боль. В итоге он просто лишился сил. и потерял опору в жизни, как в профессиональной, так и в семейной. Он решил, что больше не может изображать из себя полицейского, и примерно в то же самое время она решила вернуться к родителям. Кто-то похитил у них золотое яйцо, а снёсший его гусыня была мертва. Сейчас, оглядываясь назад, он считал, что во многом был неправ. Причиной всему была его чрезмерная жёсткость. Дженнифер простила бы ему его слабость. Женщины часто оказываются умнее, когда речь идёт о том, какие правила позволено нарушить. Отношения требуют гибкости, особенно во время сильного стресса, в те периоды, когда охватывает отчаяние, и ощущаешь себя стоящим на краю бездны. Сильная пара будет стремиться сохранить равновесие, независимо от кратковременных колебаний в ту или иную сторону. Хотя утешительного в этом возможно было и мало, но именно осознание этого позволило ему остаться в живых. Иногда для того, чтобы вновь вернуться к жизни, необходимо оглянуться на прошлый кошмар и понять, что от счастья ты виноват в нём сам. До тех пор, пока ты этого не поймёшь, ты ощущаешь себя пострадавшей стороной и не можешь найти покоя. Но заявление это несправедливо, Подобно плачу ребёнка, который не понимает, что причинная связь действует в обе стороны. Когда начинаешь осознавать, что вина лежит в том числе и на тебе, боль постепенно уходит. Как только ты понимаешь, что сам приготовил себе ложе, становится легче на нём лежать, каким бы жёстким и грязным оно ни было. Когда ему принесли кружку будвайзера, он некоторое время держал её обеими руками, делая вид, будто смотрит в окно. На самом деле, он, как и в течение всего этого дня, пытался увидеть факты в ином свете. Когда речь идёт о преступлении, в котором нет никаких серьёзных улик, самое лучшее, что можно сделать, попытаться по-другому сопоставить имеющуюся информацию. Большинство преступлений в сущности сводились к единственному приговору: от отпечатки пальцев, следствие, поспешно спрятанный нож, долги, Внезапно рухнувшее алиби, все это было лишь судебными реквизитами. Истинное преступление во всей своей красе сводилось к одному. Люди убивали друг друга. Мужья убивали жен, женщин и мужчин, родители детей, дети родителей, незнакомые других незнакомых. Люди присваивали то, что им не принадлежало. Люди поджигали дома ради денег или потому, что внутри находились другие люди, Когда каждое из подобных дел упрятывалось в очередной судебный ящик, правда всё равно оставалась на свободе. Можно было взять любых двух человек и поставить между ними слово убил. Занто никак не удавалось понять, сколько бы он ни пытался, чего мог хотеть человек, прямоходящий от своих жертв. За что он их наказывал? За то, что они отказывались его любить? не отвечали на его заигрывания, за то, что они слишком его боялись или наоборот, боялись недостаточно, за то, что они сломались, не продемонстрировали некие качества, которые он в них искал. Заметив, что пиво в кружке кончилось, он повернулся в кресле ища взглядом молодого официанта. Его нигде не было видно, хотя других посетителей, судя по всему, недавно обслужили. Некоторое время он наблюдал за ними. незнакомыми ему людьми, которые пили, чтобы расслабиться, снять напряжение. Так поступают все и везде. Американцы, за исключением недолгого эксперимента, приведшего к невиданному взрыву преступности, немцы и французы от всей души, русские с меланхоличной серьезностью, англичане тоже пивные маньяки. Они проводят часы в барах, пабах и у себя дома, напиваясь до чертиков и везут. и ища успокоения в пивной пене. Наконец появился официант в таком же черном костюме с белой рубашкой, как и тот, что был до этого, но на 10 лет старше и намного менее жизнерадостный. Если у молодого, вероятно, были еще живы надежды продать сценарий или сесть в режиссерское кресло, то этот, похоже, смирился с тем, что голливудские актрисы так и проживут всю жизнь, не познав его любви. Он подозрительно посмотрел на Занта. Видимо, его официантское чутьё подсказывало ему, что тот не живёт в отеле и никого здесь не ждёт. Ещё раз то же самое, сэр, спросил он, наклонив голову и глядя на него с лёгкой иронией. Мол, мы оба понимаем, что сэр не из тех, кого тут хотели бы видеть. Более того, он основательно пьян и одет не вполне подобающим образом. А где тут парень? Какой парень, сер, который обслуживал меня до этого? Новая смена. Не беспокойтесь, пиво будет то же самое. Официант, не торопясь, отошёл, постукивая подносом по колену, и у Жанта на мгновение возникло желание его пристрелить. В назидание всем прочим официантам, которые от чего-то считали тех, благодаря кому они получали свою зарплату, полным ничтожеством. Может, хоть это заставило бы их очнуться. Возможно, слух дошел бы и до продавцов магазинов, даже тех, что на Родео-драйв. Зант до сих пор помнил инцидент, случившийся на годовщину его свадьбы, шесть или семь лет назад, когда он повел жену в дорогой магазин, чтобы купить ей блузку. Вскоре они вышли оттуда, Дженнифер судорожно сжимала в руке пакет, а Зант весь дрожал от ярости. Она редко надевала ту блузку, постоянно напоминавшую ей об унижении, которое она испытала при ее покупке. Из-за этих воспоминаний он почувствовал себя ещё хуже, чем прежде. Он поддвинул к себе листок бумаги, намереваясь что-то записать, но неожиданно взгляд его упал на официанта, который стоял за стойкой в соседней секции бара, наливая пиво. Будвайзер. Тот же, что и в прошлый раз. Этого следовало ожидать. Предыдущий официант наверняка оставил записку о том, сколько он должен и что он до сих пор заказывал. другими словами указание на то, что ему нравится, на то, каковы его предпочтения. Когда официант с пивом появился, он обнаружил лишь пустое кресло и десятидолларовую банкноту.